Автобус, расшатывая сумрак бурый, Огнями, жестяным горбом, На шинах из слоновой шкуры Гремящий прокатился дом. И вслед качнувшейся громаде, Как бы подхвачен темнотой, Я окинулся и вспрыгнул сзади И взмыл по лестнице витой. И там, придерживая шляпу, В свистящей сырости ночной я видел, выбросила лапу, и скрылась ветка надо мной. И вспомнил допотопный да ужас, бег, топот, выгибы клыков. Пускай в гранатовые лужи стекают стекла кабаков, Пожарище тысячелетий, душа дремучая моя, Отдай же мне огонь и ветер грома иного бытия, когда я легкий, нисколобый на ветке повисал один над обезумевшую злобой бегущих мамонтовых спин. 5 октября 1923 года